Зато сама церемония обставлялась пышно. В центре стола стоял медный самовар, ослепительно сверкая начищенными боками. Рядом поднос с сахарной головой, которая была размером с футбольный мяч, щипчики для сахара, неизменные сушки или баранки, исконно русская заедка. А уж попив чаю, приступили к неспешной беседе. Я пересказал события последних трёх недель, а в доказательство вытащил из сумки шведский тесак и мешочек с даллерами. Женщины стали разглядывать невиданные ранее монеты. Илья же только бросив взгляд, определил сразу: шведский даллер вроде гнажевого Ефимка. Серьёзная монета, золото хорошее. Это сколько же тебе отвалили? Постой, не говори, сам попробую узнать. Или я взял мешочек с монетами в руку, помедлил немного. 500 монет. Угадал? Не угадал, сознался я. А я бы не смог. Опыт дело наживное. Поторгуешь с моё, сам будешь угадывать не хуже. Неплохо. Сколько тебя не было? 3 7 дней. Вот. А мне, чтобы такие деньгищи заработать, надо 3 года работать. Так что руки у тебя в прямом смысле золотые. Илья попробовал далер на зуб, кивнул одобрительно, вернул. Женщины же крутили монеты в руках с интересом, потом с неохотой протянули мне. Оставьте себе, вроде как подарок, разрешил я. «Коли уж подарка не привез, от меня не убудет!» Девчонки радостно взвизгнули. За одну такую денежку деревню небольшую с крепостными и клочком земли купить можно. Надо сказать, что с дороги и после передряг я устал. Или я заметил, что глаза у меня уже слепаются. «Все, все, разошлись, балаболки! Человеку с дороги отдохнуть и надо!» Иди, Юра, отдыхай. Я взял сумку, поднялся в свою комнату. Едва раздевшись, рухнул в постель. Помыться бы надо, да баня не готова. А теперь уж завтра. Мелькнула последняя мысль, и я уснул. Никто меня ночью не беспокоил, чему я был рад. Встал поздно, с ощущением бодрости в мышцах. Вот теперь в баню можно, тем более что Маша уже известила, что банька готова. Я захватил чистое исподнее и вышел из дома. Ярко светило солнце, отблеск снега слепил глаза. Стоял мороз едва градусов 15, бодрит. Или и не было, ушёл по делам. И я направился к бане, что стояла на заднем дворе. С улицы показалось Что от жара в бане дышать нечем. Я разделся, окатил себя водой и улёгся на лавку. Надо хорошенько пропотеть, чтобы вся грязь наружу вышла. Хлопнула дверь, и в клубах хморозного воздуха появилась Дарья. Она скинула тулубчик, оказавшись в одной сорочке. Давай помогу помыться, а то и спинку потереть некому. Даша окатила меня водой, щедро палилась щелоком из ковшика и принялась яростно тереть мочалкой из лыка. «Перевернись!» Я перевернулся, и Дарья продолжила. Лицо ее было довольным. Неужели это из-за золотого даллера? Закончив с мочалкой, она окатила меня горячей водой. Потом мы немного попарились. Даша сделала таинственное лицо. Хочешь спешные новости? Глись, но не я тяжёлая. Я вначале не понял. Это как? Хикиевы мужики не догадливы я. Непраздная я. Красок уже 27 нету. До меня дошло. Беременная что ли? Ага, ты и рад. А уж как я, рада, словами не передать. После замужества уже думала бесплодная. Богу свечку ставила, молилась. Видно, дошли до Господа мои молитвы. Новость меня и обрадовала, и огорчила. Обрадовала — это понятно. А огорчила? Дома своего нет. Да и как отнесется к этому известию Илья? Мы же не венчаны. И кто мне, Дарья, сам не пойму. Сейчас бы сказали в гражданском браке. А тогда называлось, короче, блуд. Коли ребенок родится, надо в святцы записывать, А значит, надо венчаться. А отец знает, нет еще. Я выскочил из бани галяком, бросился в снег. После бани снег колол полу, Покрасневшую разгоряченную спину тысячью иголок. Я снова влетел в баню. Дарья сидела испуганная. — Ты чего, Юра, не рад? — С чего взяла? — Чего ж тогда ногишом из бани выскочил? — Да это те от радости. — А-а-а. — Когда батюшке скажешь, сегодня, думаю. — Да. Дарья кинулась мне на грудь, обняла. «А у меня мыслей полна голова. Сексом, конечно, занялись, но осторожно, не скинула бы Даша». Вскоре после бани и сам Илья заявился. Мы сели обедать, и после трапезы Дарья уединилась с Ильей в комнате. Илья вышел, довольный, прямо-таки сиял. «Ну, молодец!» Все просто отлично складывается. У тебя наследник и будет, а у меня внучок. Тот-то радости. Понянчу на старости лет, а то уж думал, не дождусь такой радости. Наш пострел везде поспел, и бабу обрюхатил, и деньжат срубил. Пойдем, надо обмыть. Мне каждый день такую радость приносит». Ох, и напились мы тогда. Я даже вспомнить всего не смог. Так, отрывками. Под конец уже сильно пьяный Илья клялся, что все оставит внуку. — А ежели внучка, девочка, значит, будет, тогда что? — Там не все едино. Не наследник, так наследница, а, может, даже еще и лучше. Илья уснул за столом, и я вместе с Машей перетащил его в комнату, взвалил на постель. Маша принялась таскивать с него сапоги, я же поплелся к себе. Дня через три, когда радость от неожиданного известия улеглась, Илья предложил. — А не съездит ли тебе со мной в Новгород? — Обоз собирается, несколько торговых людей едет. Чего помощника брать? Всё равно тебе сейчас делать нечего, вот и обернёмся вместе. Дел действительно не было. Срил своих пациентов тоже, и я согласился. Выехали мы поутру. Санный ябос собрался за городскими воротами. У Илли было двое саней. На одних ехал он, на других я. В санях, прикрытый хорогожей, лежал товар. Пушнина, льняная ткань. Купцы громогласно приветствовали друг друга. Ебанье, давненько не виделись уж почитай с яблочного спаса. Ездил куда? На ужкое, с товаром в Киевские земли. Купцы хлопали друг друга по плечам. И ты здесь, Матёня. Что везёшь-то? С кобяной товар. Эй, И... Со своим самоваром в Тулу, в господине Великом Новгороде замки да скобы, да петли свечки, да из ганзы куда лучшей выделки, так и дороже изрядно. Наконец все успокоились, а босс тронулся. Илья ехал третьим, я за ним».